Опора на свою индивидуальность и способности. Быть тем, кто мы есть, и стать тем, кем мы способны стать, это единственная цель жизни. Спиноза. Я изучал биографию Джеки Чана. Он родился в бедной семье. Из-за нехватки денег родители даже хотели продать его, принимавшему роды акушеру-британцу, но передумали. В шесть лет они отдали его в школу пекинской оперы при Китайской театральной академии, где Чан провел 10 лет, а сами уехали работать в Австралию. В школе обучали боевым искусством, акробатике, вокалу и актерскому мастерству. Словом, готовили мальчиков к дальнейшей карьере в традиционной китайской опере. Здесь царила строжайшая дисциплина и практиковались суровые телесные наказания за непослушание. Будучи подростком, Чан успел сняться в массовке и эпизодах в двух фильмах с участием Брюса Ли «Кулак ярости» и «Выход дракона». А после окончания школы продолжил карьеру актера, сыграв главные роли в нескольких фильмах. Увы, успеха у зрителей эти картины не имели. Позднее, не найдя достойного занятия, он уехал к родителям в Австралию, где работал какое-то время на стройках. Шанс изменить жизнь – У него появился, когда его неожиданно пригласили сняться в фильме «Новый кулак ярости», в котором подчеркивалось сходство Джеки Чана со знаменитым Брюсом Ли. Он работал в нескольких аналогичных фильмах, но известности картины ему не принесли, поскольку все схватки он исполнял в стиле Брюса Ли, а подражание никогда не приносит настоящего успеха. Поняв это, Джеки Чан перестал подражать кумиру и постепенно создал новый жанр – комедию с демонстрацией боевых искусств и уличных драк с обилием сложных, порой даже опасных трюков. Только после этого к нему пришла слава и успех. Фактически он сумел мобилизовать все свои многогранные способности и проявить свою яркую индивидуальность для достижения поставленных целей. Сейчас Джеки Чан является одним из самых популярных в мире азиатских актеров. Он снялся в почти 80 фильмах как актер, в 11 – как каскадер, в 15 картинах работал как режиссер и 11 – как продюсер. У Джеки более 20 гонконгских и зарубежных кинематографических наград, в их числе премия MTV за достижения в мировом кинематографе, премия Оскар за выдающийся вклад в кинематограф. Но он известен не только как актер, но и как певец. На его счету 10 популярных в Азии альбомов. На этом примере я хочу показать, что не стоит копировать других. Успеха таким образом не добиться. Нельзя стать великим, подражая во всем великим личностям. Надо опираться на свою индивидуальность. Вы можете добиться результата, только проявляя себя развивая способности, совершенствуя сильные стороны, потому что тогда Всевышний будет на вашей стороне. Таланты даны Богом, их надо использовать и верить в предназначение. Моисей победил фараона, потому что верил, что Господь на его стороне. Если человек опирается на таланты и сильные стороны, развивает их, вкладывая в них время и усилия, и уделяет время молитве, он обязательно победит, потому что Бог будет на его стороне. Даже если тысячи людей будут говорить, что это невозможно, он это сделает, потому что для Бога нет ничего невозможного. Не всегда то, что кажется истиной, ею является. То, что у всех на виду, я называю рекламой, а истина чаще всего скрыта от глаз людей. Люди часто определяют истину по внешним признакам, но это лишь фейерверк, после которого остается дым. Это иллюзия, обман, никогда не приводящий к подлинному успеху. Мнимый успех – результат, достигнутый посредством родственных связей, знакомств с влиятельными людьми или путем уничтожения конкурентной среды, когда на безрыбье, как известно, и рак – рыба. Конечно, на фоне неудачников можно выглядеть настоящим гением, но это – погоня за миражами успеха, Можно быть самым обеспеченным среди нищих, но это не будет богатством в прямом смысле слова. Это иллюзия. Я видел людей, которые оказались на хороших должностях не из-за способностей и профессионализма, а только благодаря высокопоставленным родственникам. Этот результат не их заслуга, а значит, успеха они не заслужили. И в любой момент изменчивая фортуна может повернуться к ним спиной. И их карьере придет закономерный конец. Не гоняйтесь за внешними атрибутами успеха, потому что роскошь и излишество не определяют конечный результат. Истинный успех не выставляет себя на показ и не нуждается в рекламе. Иногда встречаешь, казалось бы, непримечательного человека, после разговора с которым понимаешь, что это незаурядная личность, добившаяся значимых результатов своими силами. Я заметил, что только в первые минуты встречи людей интересует, откуда вы родом, на чем приехали, во что одеты, где работаете и так далее. Но потом все обращают внимание на моральные качества, характер, интеллект, меру искренности и доброжелательности собеседника. Никто никогда не захочет строить отношения только на основе внешних показателей статусов. Когда дело касается сотрудничества, внешние атрибуты положения теряют значение. Внутренний мир и мировоззрение становятся важнее. Именно за духовные ценности партнера будут любить и уважать. Я был на многих континентах, разговаривал с людьми разных национальностей и вероисповеданий и убежден в том, что для любого человека самое главное – ценности собеседника или партнера. Дежурные вопросы задаются лишь в первые минуты, а потом люди пытаются определить, что вы за человек, и неважно, кто вы – депутат, мэр города или даже премьер-министр – это не имеет значения. Мне приходилось беседовать с высокопоставленными чиновниками, консультировать их по разным вопросам, и я знаю, что уважают не за дипломы или должности, а за то, кто вы на самом деле и как себя проявляете. Это самое важное. Решение любой проблемы начинается с осознания. Чтобы врач начал лечение болезни, он должен поставить правильный диагноз. Иначе ничего не получится. Здесь то же самое. Вам надо определить, на самом ли деле вы являетесь профессионалом, или только так кажется. Действительно ли вы мудрый человек, или это самомнение? Задавайте себе эти вопросы до тех пор, пока не получите ясный ответ. Самоанализ – это лучший способ достижения цели. Падения и неудачи обязательно будут. В такие моменты внутреннее состояние будет предсказуемо ухудшаться. Главное в такой ситуации – не оставаться в подавленном состоянии слишком долго, потому что это может привести к депрессии. Необходимо переключиться с того, что не получается, на то, что по силам, что можно изменить и на что можно повлиять. Важно иметь наставника, который поможет в такие периоды не опустить руки и верить в себя, в свои силы. Хороший тренер умеет найти нужные слова для отдыхающего после проигранного раунда боксера, чтобы в следующем периоде тот нашел в себе силы для безоговорочной победы. Поэтому так важно в трудные моменты временных поражений не переживать, а переключить сознание на позитивные, созидательные мысли. Стоит делать то, что доставляет радость, вдохновляет и добавляет энтузиазма. Это поможет перейти на уровень действий. Тренируйте сознание, чтобы научиться управлять состоянием и мобилизовывать внутренние резервы. Нельзя долго переживать и ругать себя за ошибки. Необходимо как можно быстрее создавать позитивный настрой и двигаться дальше. В правильном внутреннем состоянии вы сможете добиваться высоких результатов. Тогда и деньги, и успех будут сопровождать вас всюду словно тень. Научитесь управлять состоянием, и тогда сможете достичь целей и реализовать самые смелые мечты. Дорогой мой слушатель, о том, как поднимать свой внутренний настрой Я подробно рассказал в аудиокниге «10 шагов, как стать миллионером на территории СНГ». Найдите ее и внимательно прослушайте. Благодаря содержащимся в ней знаниям, вы сможете с максимальной эффективностью использовать внутренние ресурсы и стать богатым как материально, так и духовно. Бог даст, вы обязательно станете миллионером.